Эпилог. В Фальканию пришла весна. Робкая, какой она всегда бывала поначалу, но уже необратимая. Птицы потихоньку начали заводить трели, а на проталинах тут и там появлялись первые зеленые ростки. Взявшись за руки, Ка и Герда гуляли по парку и наслаждались возможностью побыть вдвоем. С недавних пор такое случалось нечасто, После возвращения с Южного полюса они неожиданно оказались в центре пристального внимания. Архивариусы, колдуны, газетные репортеры, а также многочисленные, близко и малознакомые все хотели узнать подробности истории с первых уст. Одни, чтобы записать события, другие, чтобы понять, где они просчитались и как не заметили, что ледяной король вернулся к жизни, а ледяная ведьма собирает силы, а третьи которых было больше всего просто из любопытства. И потому зима прошла словно во сне. Катрина и Кристианна стояли, чтобы Кай и Герда непременно поселились в столице, и влюбленным пришлось заняться поиском подходящего жилья. Удивительно, но о свадьбе они вспомнили лишь в конце зимы. Герда предложила пожениться летом, и Кай с ней охотно согласился. Ему было совершенно неважно как и когда. Главное – стать мужем Герды. Со времен битвы в Южном дворце ничего не было слышно ни о ледяной ведьме, ни о ледяном короле, ни об Агнес. В гибели обеих женщин архивариусы не сомневались, но расходились во мнении, что сталось с ледяным королем. Кай старался об этом не думать, как старался и не вспоминать об осколках черного зеркала, так и оставшихся в его теле. Все его магические способности полностью исчезли, и Кай по ним совершенно не скучал. «Ты такой задумчивый», — заметила Герда. «Ты в порядке?» «В полном», — честно ответил он и добавил. «Я даже лучше, чем в порядке. Я счастлив». Герда улыбнулась. По весеннему яркие солнечные лучи ровными линиями падали на дорожку перед ними. «Давай не будем ждать лета и сыграем свадьбу через неделю». «Или лучше прямо завтра», — предложил Кай. Герда удивленно посмотрела на него. «Но мы же не успеем разослать приглашение», — воскликнула она. «Кому нам их слать?» — возразил Кай. «Катрина и Кристиан готовы праздновать хоть сегодня, если их не отвлекут государственные дела и дела архивариусов. А без всех прочих мы вполне можем обойтись». «Думаю, остальные наши друзья с тобой бы не согласились», — со смехом заметила Герда. Кай пожал плечами. «Они же не будут обижаться всю жизнь!» — сказал он и добавил. «К тому же мы с тобой единственные, без кого свадьба точно не состоится, а мы и так здесь!» Это верно, не стало спорить Герда. Они помолчали немного в тишине раннего весеннего утра. «Я люблю тебя», — сказал Кай. «Люблю всем сердцем и могу только надеяться на взаимные чувства». Герда рассмеялась. «Ты такой смешной», — сказала она, улыбаясь. «Зачем надеяться, если можно спросить?» Кай улыбнулся и спросил. «Ты любишь меня, Герда?» Он удивился тому, что его голос дрогнул. «Казалось бы, это только шутка, ничего больше, и к тому же он знает ответ. Но все равно, такие вопросы тяжело задавать, если тебе не безразлично». «Конечно, я люблю тебя», — серьезно ответила Герда. «Любила вчера, люблю сегодня и буду любить всегда». Кай взял ее за руку и коснулся губами тыльной стороны ладони. В нескольких шагах от них, там, где земля была влажной и рыхлой, тянулись к солнцу первоцветы. В ярких лучах под их корнями что-то блеснуло, то ли маленькая льдинка, то ли стекляшка. То ли, но ни Кай, ни Герда этого не заметили. Они были слишком счастливы. Конец книги.